свои горизонтально прикреплённые одна над другой ветви, создавая праздничное убранство. И ещё большую прелесть ему придавали гирлянды тёмной листвы, вызобили и усеянной, словно фата новобрачной, букетиками бутонов ослепительной белизны. Хотя и решался смотреть на это роскошное убранство только украдкой, я чувствовал, что оно было живым, и что сама природа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 который вступил в крайне неприличный, по словам Винтейля, брак в духе времени. Моя мать, узнав, что он занимается музыкальной композицией, сказала ему из любезности, что когда она придёт к нему в гости, он непременно должен будет сыграть ей что-нибудь из своих произведений. Господин Винтейль с большим удовольствием сыграл бы, но его вежливость и внимание к другим доходили до такой тонкости,